«Я не ожидала, что ты придешь», — сказала она. Это означало, что она приготовила бы больше. «Наедайся хлебом». Бен доел мясо, а потом хлеб. Больше ничего не осталось, только кусочек пирога. Старуха пододвинула его к Бену, но тот отказался. Теперь ничто не занимало его внимания, и женщина спросила медленно. словно говорила с ребенком. «Бен, ты ходил в офис?» Она рассказывала ему, как туда добраться. «Да». «Что там случилось?» Они сказали, «Сколько вам лет?» Старушка вздохнула, закрыла лицо руками, потерла его, словно пытаясь стряхнуть тяжелые мысли. Она знала, что Бену 18 он постоянно твердил об этом. Она ему верила. Это единственное, что он всегда повторял. Но она знала, что перед ней не восемнадцатилетнее существо, и решила перестать думать о том, что это значит. «Не моё это дело. Кто он там на самом деле?» Вот ее мысли. «Опасно, трудно, не вмешивайся». Он сидел, как пес, ожидающий наказания. Зубы сверкали уже в другой ухмылке. Старушка ее знала и понимала, что растянутые губы, этот оскал, выражают страх. — Бен, ты должен вернуться к матери и попросить свидетельства о рождении. Наверняка оно у нее. Это избавит тебя от многих сложностей и вопросов. Ты помнишь дорогу? — Да, я знаю. — Думаю, стоит пойти поскорее. «Может, завтра?» Бен не сводил с нее взгляда, замечая каждое малейшее движение глаз, губ, видел ее улыбку и настойчивость. Старушка уже не первый раз советует ему сходить домой и разыскать мать, а он не хочет. Но если она говорит, что он должен... Но вот что странно. Старушка дружелюбна, тепла и добра к нему. но в то же время настаивает, чтобы он сделал то, что больно, сложно и страшно. Бен не сводил глаз с улыбающегося лица, которое в этот момент выражало для него все, что он не понимал в этом мире. «Видишь ли, Бен, я живу на пенсию. Это все мои средства. Я хочу тебе помочь. Но если бы у тебя были деньги...» А в той конторе тебе дали бы денег. Мне стало бы легче. Понимаешь, Бен? Да, он понимал. Он был знаком с деньгами. Усвоил этот нелегкий урок. Нет денег, нет еды. И она сказала, будто просила его не о чем-то важном, а о какой-то мелочи. Ладно, договорились. Старуха встала. «Послушай, я кое-что достала? Думаю, тебе подойдет!» На кресле висела свернутая куртка, купленная в благотворительном магазине поддержанных вещей. Долго пришлось искать модель подходящего размера. Куртка Бена была грязной и изорванной. Он снял ее. Куртка, которую нашла старуха, обхватывала плечи и грудную клетку, а в талии была широка. «Смотри, можно затянуть». Она подогнала пояс. «Были еще и штаны».